В начале этого года я купил новый радиоприемник. Хорошо внешне оформленный, просто можно сказать, что он красивый. Но такое впечатление у меня, что сделали его в конце месяца. Потому что что-то в нем все время щелкает, екает. И как-то этот приемник без посторонней помощи с одной станции переходит на другую. Я хочу показать вам, как он у меня работает. Московское время, 12 часов 15 минут. На волне маяка. Новости науки и техники. Сегодня мы приглашаем к радиоприемникам. Самых маленьких. Послушайте сказку... ...про красную шапочку. Из пекла однажды... ...мама красной шапочки... ...вкусные пирожки... ...которые... ...выдерживают давление... До 50 атмосфер. Ними можно забивать сваи. Дробить ворные породы и руду. Опытная установка была доставлена в Москву. Где ее по достоинству оценил серый волк. <свят> Облизнулся он. Щелкнул зубами и сказал. Мы с вами находимся в механо-сборочном цеху на инженер завода? Василий Петрович? Красная шапочка. Иду я к бабушке, а в корзинке у меня два новых прокатных станка. Они повышают производительность труда на 10%. Но чтобы они работали еще лучше, надо дернуть за веревочку. Тогда волк помчался по самой короткой дороге. А красная шапочка пошла по тропинке, собирая ягоды и напевая веселую песенку о хрящении государственного имущества. <свят> Мы подключили сигнализацию. И теперь достаточно нажать на кнопку <свят> и нет бабушки. <свят> Улегся волк в постель Бабушку переваривает и ждет, когда придет работник уголовного розыска. Невольно хочется задать представителю управления вопрос. Отчего у тебя такие большие уши? Они мне помогают выпускать только отличную продукцию. С этими словами волк набросился на красную шапочку и проглотил ее. Это большой успех всего коллектива. На общем собрании волк упал замертво, и охотники вытащили из его живота бабушку и красную шапочку, а также всех журналистов, подготовивших эту передачу.